Прочитающих я и сам бы не отказался узнать. Что же до Хагина, Коль не справился даже он, то значит Игнациуса никак не назовешь захудалым колдунчиком». «Пусть тебе», – ворчит Ракот, – «можешь пошевелиться, брат?» «Нет». «А ты?» «То же самое». «Славно», – тихо произносит Хедин. – попалим. попали». «Ищи, ярпывайщи».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 Какая-то часть разума понимала, что это конец и что в настоящем мире. На твердой земле Мелина он мертв, и труп его распался невесомым пеплом в тот миг, когда две латные перчатки нашли друг друга и когда кость впилась в кость. Но разве он умер, если может видеть, слышать и осязать? Или это гримасы агонии, бред сгорающего разума, растянувшего в вечность последние мгновения? Враг императора еще рядом...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 Но злой вражий дар, сам того не желая, поделился с правителем Мелии на магическим умением. Нет ни боли, ни страха. Одно неотвязное, заполнившее все сущее желание. Нет страсть, Закрыть разлом. Пройтись по страшной ране в теле Мелии накаленным железом. Превратить самого себя в тлеющий рдяной стальной пруд. Ране не важно, что чувствует прижигающее е Но для этого... Надо вырвать у призрака вторую перчатку. И здесь не поможет ничто, кроме собственной воли. Под ними мелин, обезображенный, подвергшийся насилию, но не обесчищенный. Неведомая императору сила, злая сила, несомненно, изгнала из него древних, хранителей, что десятки веков стояли на страже. Что ж, придется справляться самому.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 Сузило. Вдруг пришел ответ, и правитель медленно встрепенулся. Говорил Ракот, с трудом, словно задыхаясь, или же голос его пробивался сквозь неведомая преграды. «В тебе сейчас горит и она тоже. Кровь всех, кто погиб за Мелиен. Неважно, от лапли козлоногих, от мечей или жертвенного ножа, мага радуги. Обратись к ним, мой ученик. Возьми цену их смерти. Других союзников у тебя не осталось».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 «Та самая грань, она состоит из вас. Вы – инструмент превращения, ничего больше». Призрак шипит, оскалив черные пеньки из крошившихся зубов. Морок и видимость, но отражающая внутреннюю суть, суть тлена и праха. Все живое мелено, отжив свое, уходит обратно в его землю, возвращая всеобщей матери, взятая в долг, на время собственных дней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 И в хоре множества голосов слышится нежный голос Сиамни вместе со звенящим детским голоском, произносящим только одно короткое слово «Папа».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 Того, что она сама возложила на себя. Спасать от посмертия всех погибающих эльфов. Неважно, где в упорядоченном их настигла гибель. Королева Вейды, единственный настоящий некроман своего народа, вытащит души их из долины теней. Что творится сейчас покинутом в покинутом ее мире, эльфийка старалась не думать. Прожил под его небом бесчетные века, видел собственными глазами первый приход спасителя и творимые им чудеса,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 Святые отцы купились. Без выведенного у них, я никогда бы не составила такое заклятие, что позволило увести из Эвиала всех до единого эльфов, обитавших там. Даже гордецы из заповедного леса, царственные, как они себя называли эльфы, последовали за ним. Все или не все, неважно. Кто не последовал, тот не эльф. Там, внизу, драка будет та еще. Даже жаль, что она Вейда не увидит. Глупый Амета так и не понял, в чем главная цель ее заклятий. А она в том, чтобы оттолкнуться от непроницаемого барьера, ограждающего западную тьму. Ослабленная заклинанием, надломленная, преграда не выдержала. Вейды знает. Она слышала грохот обвалов, видела крипты, проваливающиеся сами в себя. Даже жаль, что приходится уходить. Всегда мечтала увидеть, как спаситель схватится с западной тьмой. Впрочем, цена соответствует. Нет больше Вейды, королевы вечного леса. Есть владычица эльфов Эвиала. А в скорости и иных миров. Теперь потребуются тела. Много тел. Предстоит возродить во плоти тех, кто поделился с ней силой, необходимой для победы. А глупые людишки пусть остаются там, внизу. На поживу спасителя. Вейда оглянулась. и Едва заметно сдвинула брови.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 вэйда не хотела приглядываться то есть пускать в ход какие бы то ни было заклятия прозначчики они неизбежно выдали бы ее с головой однако сила к пределам эвиала подступила нешуточная конечно против спасителя никакая армада не покажется достаточной в любом случае мы убрались оттуда вовремя успокоила себя эльфийка и ничто не последовало за нами следом прибавила она кар выго вздрогнула Из окутывавшей окрестности эвиала мглы вырвался огромный ворон, пронесся над самой головой эльфийки, играючи, увернувшись от выпущенных у него стрел. Видно, до этого он гнался за уходящими перворожденными, умело скрывая в складках между так, что все искусство королевы вечного леса не смогло его обнаружить. Он показал себя не раньше, чем счел это необходимым.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 встречи. Гелера. «Арис», — церемонно поклонилась крылатая дело. — «не ожидал тебя здесь встретить», — пробасил Арбас, перекинув бомбарду с одного плеча на другое и без светских ухищрений, протягивая миниатюрной адате широкую, словно лопата ладонь. Арис с Сульвейном, элегантно кланяясь, поцеловали изящные кисть гарпии. Оказавшись возле самого Эвиала, подмастерья Хедина не могли не столкнуться». «Неужели наставник мне не доверяет?» — в ужасе подумала Геллера, глядя на пару усмехающихся темных эльфов, изысканных, словно обнаженные стилеты. Широко ухмыляющийся в бороду Арбас казался рядом с ними неотесанной деревенщиной. «Не доверяет, и потому пристал еще и их. Мне. На помощь или на смену?» А ты рассадал нам приказы текевиалу!»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 То есть, я хотел сказать, А велел нам спешить в Эвиал, но зачем или для чего не сказал? Мне тоже. У Гилеры отлегло от сердца. Но что же тогда с повелителем? И что с ним делать? С иронией, показавшейся Гарпе неуместной, осведомился Ульвин. Ты знаешь, что там внизу, крылатая? Чего пристали к девочке? Арбаз валуном вдвинулся между ними.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 посреди охраняемого лагеря, разбитого нигде где-нибудь, а в межреальности, куда нет хода никому празношатающемуся, несмотря на кольца многочисленных дозорных, в том числе марматов, в том числе марматов, лучших, стра... лучших сторожей упорядоченного, появился чужак. Появляется чужак. Перед опешившей четверкой возник старый воин, мощный телом, с орлиным носом, разметавшимися, словно после скачки, длинными седыми волосами. На поясе знаменитый на все упорядоченная меч, короткий и широкий, в прозрачных ножных, словно из хрусталя. Клинок казался золотым, хотя самого благородного металла тут не было ни грана. Старый Хруфт, он же Один, Иг и еще множество разных имен, друг, конфидент учителя и его брата, повелитель тьмы.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 «Не курицу спереть!» – расхохотался отец дружин, выразительно берясь за эфес золотистого клинка. «Это, друзья мои, куда громче получится. Арбас, это броня по твоей части. Тем более, есть в ней один изъян. Мелкий, мельчайший, вам, пожалуй, что и незаметный. А я вижу. Ударимся вместе. Все твои бомбардиры, Арбас, все ваши лучники, Арис и Ульвейн. Твои тоже, крылатое дело. «Новомодные заклинания – это не для меня. Мы привыкли стены ломать, а не подкупать стражу». Гиллера задумалась, не является ли слово древнего обидным намеком на учителя. Старый хрофт усмехнулся. «Готовьтесь. Времени у нас немного, потому что Рокот и Хедин. Он перевел дух, словно не сразу решившись донести черную весть. «В ловушке. И без нас им не выбраться».